Глава третья. Заснуть, как советовал Корвинус, не удалось. Сердце колотится часто, все тело горит от прилива горячей крови. Когда с высокой башни донесся густой медный звон от удара в гонг, что значило полночь, она уже стояла у двери своих роскошных комнат. В коридоре к ее облегчению стражи нет. А когда тихонько пробежала до ведущей вниз лестницы, из темной ниши выдвинулся человек, весь закутанный в черное, не видно даже лица. Она замерла в страхе. Двор полон страшных слухов насчет убийц, что проходят даже сквозь стены. Но этот человек шепнул тихо. «За мной, ваше высочество». «Не отстану», — пообещала она трусливо тем же шепотом. Они пробирались вдоль стен, затаиваясь в тени. Ее проводник выжидал, когда дворцовая стража пройдет мимо. Затем быстро-быстро пробегали освещенное пространство и снова прятались в тени. Так выбрались из главного здания дворца. Дальше еще проще. А у самого дальнего домика из темноты вышел человек в длинном плаще. Приподнял капюшон. Мелизенда с облегчением узнала Корвинуса. «Хорошо», — сказал он одобряюще. «Бегство из спальни, как вижу, прошло благополучно». Она шепнула. «Но вы же убрали стражи из коридора, признайтесь». «Заметили?» — сказал он с одобрением. «Да, пришлось поднапрячься. Это же не мои полномочия». В темноте послышалось конское фырканье. Тот же человек, что выводил ее из дворца, вышел из-за построек, держа под усцы лошадь, довольно невзрачную и худую. Мелизенда посмотрела на нее с разочарованием. «Шутите?» Корвинус поинтересовался. «Хотите выехать на белоснежном коне, укрытом дорогой попоной с самоцветами? У вас все отнимут сразу за воротами города. Ну, пусть не сразу. Стольный град достаточно благополучен, но за его пределами...» Она прервала. «Простите» сглупила. «Вы правы». Он сказал тихо. «Ваше высочество, это хороший конь. У них, как и у людей, не всегда рост и внешность говорит об уме или силе. Эта лошадка невзрачная, однако достаточно выносливая и быстрая. Для нас это важнее, чем то, насколько тяжелую телегу протащат через болото». Он умолк, она сказала с подозрением. «За городскими воротами уже опасно?» «Не очень», ответил он. Все-таки охранные отряды вашего батюшки находят и уничтожают большие шайки разбойников везде и всюду, по всему Вантиту. Но мелкие уцелевают, а от посланных и за ними прячутся в лесах. «Хорошо», — прервала она, — «это хорошая лошадка, я вам верю». «Она быстрая», — заверил он, — «ускользнете легко, если не станете подпускать разбойников слишком близко. Вам же не для схваток? А так она зайца обгонит. И вообще, ваше высочество, вы меняетесь». «Кто вас так быстро научил смирять гнев свой? Неужели принц Ютланд, которого надеетесь отыскать?» «Посмотрите, правильно ли я оделась?» — спросила она, не отвечая на прямой вопрос. Он наклонил голову. «Да, вы выглядите достаточно простолюдинно. Принцессы не зря отправляются в поездки в сопровождении охраны». «Едет не принцесса», — прервала она, «а простая девушка, на простой лошадке, на которую никто не позарится». «На лошадку не позарятся», — согласился он. «А вот молодую девушку могут обидеть, скажем, помягче. Поэтому даже девушку лучше сменить на мальчишку. Волосы придется обрезать, у вас слишком пышные и прекрасные. Даже я смотрю всегда с удовольствием, как пышный огненный цветок». Она ахнула. «Ни за что! Я сумею спрятать под шапочкой. Мне только достигнуть Ютланда, а дальше я под его защитой». Он проговорил с сомнением. Требований к вам, ваше высочество, многовато, сами видите. Уже, как вижу, заколебались. Возможно, стоит отказаться? Затея вообще-то безумная. Вы не похожи на свою рослую и могучую прабабушку, что могла в одиночку проехать страну из конца в конец. Она двуручным мечом владела лучше многих опытных воинов. «Я не рослая», — сказала она, — «зато быстрая и хитрая. Я справлюсь. Должна». Он смотрел все еще с сомнением. — Должен предупредить, ваш восторг перед Ютландом может быстро испариться. Он жесткий, и у него свои правила. Она ответила с жаром. — Знаю. — И как? — спросил он. Она ответила с чувством. — Я почти готова их принять. В его горячих ладонях я согласна стать мягким воском. Он хмыкнул. «Ну — Ну-ну, посмотрим, что скажете, когда встретитесь. Человек в черном плаще молча снял с коня мешок. Корвинус подождал, пока развяжет. Вытащил шапочку, оглядел ее с сомнением в глазах. «Шапка хорошо», — сказал он задумчиво, — «но могут сорвать или сбить. Сразу станет ясно, что вы не мальчишка». «Все-таки хотите обрезать?» Он вздохнул. «У вас очень красивые волосы, ваше высочество. У меня рука не поднимется. Надо бы, но не смогу. Давайте посмотрим, что у нас тут есть еще». «Ах да, вот это вполне. К счастью, мужчины из горных районов тоже носят платки». Это и практично, и никто не сорвет, если концы завязать по-мужски. Вот платок, ваше высочество. Да, я все приготовил. Позвольте, сам повяжу. Я умею». Она покорно дала укрыть и повязать себе плотно голову. Пощупала узел. «Вот так и ехать?» Он сказал с грустной улыбкой. «Зеркала здесь нет. Но, уверяю вас, ваше высочество, я вижу хорошенького мальчонку. Худого и достаточно невзрачного. Нет-нет, обижаться не стоит». «Невзрачного по мужским меркам. Мальчики должны быть в плечах пошире, руки потолще. Если девочка будет выглядеть как мальчишка, то какая она девочка? В добрый путь, ваше высочество. Как только выберетесь за ворота, сразу же смотрите, в какую сторону светит камешек в перстеньке». Она пробормотала заклятие Бальдера. Присмотрелась к медленно разгорающемуся камешку. Повернулась в одну сторону, потом в другую. «Ой, в самом деле» но вроде бы в ту сторону свет сильнее. «Да, ваше высочество? Тогда лучше через западные ворота?» Он вздохнул. «Увы, не всегда прямые пути ведут к цели быстрее. А вот на восточных мой человек...» «Поняла», — ответила она. «Я готова». По взмаху его руки из тени выехал на крупном коне человек в таком же темном плаще, как и первый, но с откинутым за спину капюшоном. «Проводит до ворот». — сказал Корвинус, — и проследит, чтобы вас выпустили. А дальше, ваше высочество, постарайтесь как можно скорее отыскать принца. — Отыщу, — заверила она. — И как можно скорее, — повторил он с нажимом. — Да поняла. — Это не только для вас, — сказал он настойчиво. — Вы должны вернуться как можно быстрее. С принцем, ваше высочество, в Вантите скоро наступят трудные времена. Вы должны успеть. Она позволила ему помочь подняться в седло, хотя и сама уже вскакивает достаточно легко, едва-едва касаясь стремени. Но сейчас это жест доверия и близости. Разобрала повод. А Корвинус тут же перестал удерживать лошадку под узцы. Садник кивком велел ей следовать за ним. Пустил коня неспешным шагом. Не стоит без необходимости настораживать городскую стражу. Так проехали через ночной город до городских врат. Всадник жестом остановил Мелизенду. Выехал вперед и некоторое время переговаривался со стражами. Мелизенда наблюдала внимательно, но не заметила, чтобы передавал им что-то. Явно здесь не подкуп, а приказ кого-то очень влиятельного. Может быть, вовсе не Корвинуса. Царские советники не обладают властью вообще, а городской стражей командуют только военачальники. Дождавшись взмаха руки, она опустила коня мелкой рысью. Капюшон надвинула поглубже и пригнулась, скрывая широким плащом не только лицо, но и фигуру. Стражи, как ей показалось, отвернулись, чтобы не увидела их лиц, а когда проехала под массивной аркой ворот, погнала вскачь, все еще опасаясь, что вдруг да остановит. Еще как только выехала, пробормотала как можно отчетливее сложное заклятие Бальдера. Камешек в перстеньке оставался темным, но покрутила кистью руки в разные стороны и чуточку засветился, указывая дорогу обратно в город. Вздохнув, она обогнула стольный град под защитой высокой крепостной стены. А дальше пришлось мчаться по ночной дороге, что хоть и страшновато, но пока терпимо. Дорога широкая, на перекрестках частенько дежурит конная охрана торговых путей царства. Правда, их тоже нужно избегать, потому хоть и трусила, но съезжала в сторону, а там, немного погодя, снова выбиралась на широкий тракт, по которому упорно продолжала выдерживать направление на запад. Рассвет наступил очень нескоро, успела натрястись от страха. Йотланд в прошлый раз вез на своем коне, держа в объятиях. Это было так сладко, тепло и уютно, словно птенчику в гнездышке. А сейчас скакать на лошади с костлявой спиной одно мучение, несмотря на удобное седло. За спиной небо сперва посветлело, стало розовым, но она не оглядывалась. Наконец, дорога впереди озарилась оранжевым огнем. Впереди помчалась огромная длинная тень, таинственная и призрачная. К тому времени, когда Мелизенда измучилась и восхотела есть, тень укоротилась и спряталась под брюхом неутомимо скачущей лошади. А когда далеко впереди, слева, у самой дороги, начало вырастать двухэтажное здание из бревен, Мелизенда с облегчением перевела дыхание. Лошадка тоже ощутила, что впереди отдых, Ясли с сеном, чистая вода из колодези, копытцы застучали по сухой, выжженной солнцем земле чаще и даже веселее. Мелизенда старалась не показывать, что постоялый двор видит впервые. Въехала в распахнутые ворота с самым уверенным видом. В одной руке повод, другую красиво уперла в бок. Во дворе колодец и длинная корыта, выдолбленная из половинки толстого дерева. Двое лошадей у конвизи, а на широком крыльце разместился на ступеньке лохматый мужик. На коленях нечто непонятное. Он с трудом прокалывает толстую кожу длинной массивной иглой с очень толстой нитью и с усилием плотно стягивает края. Судя по тому, что она раньше видела в конюшнях отца, мужик ремонтирует протершийся хомут. Мелизенда сказала весело. «День добрый. Комнаты для ночлега есть?» Мужик окинул ее внимательным взглядом. «Все есть, мальчик. А тебя что, одного отпускают так надолго?» Нет ответила Мелизенда. «Это я так, просто интересуюсь. Я мимо и дальше. Только дорогу уточните, и коня напоить». Мужик сказал с интересом. «А самому слезть, размять ноги, напиться?» «Сперва коня», ответила она грубым, мужественным голосом. Как ей казалось, что грубым и мужественным. «Мужчины должны быть выносливее». Она соскочила на землю. Ноги в самом деле как ватные. Если бы не держалась за луку седла, могла бы и свалиться. С усилием разогнула спину, где в пояснице как будто все онемело. Мужик ухмыльнулся. Все мальчишки стараются выглядеть старше своего возраста, потому копируют взрослых в разговоре и даже жестах. «Воды в дорогу?» «Наполню флягу», — ответила Мелизенда. «Этого хватит». «А вина?» Она сделала небрежный жест. «Со вчерашнего не пью. Только когда выполню. Тогда. А что тебе задано?» Она ответила тем же небрежным и грубоватым голосом. «Меня послали найти всадника по имени Ютланд. Он на большом черном коне, а еще с ними всегда большой черный хорд с красными глазами». Мужик покачал головой. «Звучит страшновато». «Это не мое дело», — ответила Мелизенда. «Мне велено передать, что его ждут в Вантите. Только и всего. Скажу и пойду пьянствовать. Ха-ха». Мужик посмотрел с прищуром. «Вообще-то такой проезжал здесь. Недавно». «Ого!» — сказала Мелизенда, Сердце ее учащенно забилось. «Когда? В какую сторону поехал?» Мужик повернулся, показал на запад. «В ту сторону. Неделю тому». Сердце Мелизенды тут же похолодело. «Неделю?» «Ну да», — ответил мужик. «Всего-то. Догонишь быстро». «Ну да», — пробормотала Мелизенда. «Он же не скачет все время. Где-то спит пьяный». «Может быть, уже вон в том селе, что по ту сторону речки?» «Может», — ответил мужик безмятежно. «Мост ниже по течению, не дальше двух верст. На такой кляче суток за трое доберешься». «Да хоть и за неделю», — ответила Милезенда лихо. «Я не спешу».